Теперь уже могло показаться странным, но Метишатьев был еще школьным товарищем Левы. Просто Метишатьев до времени полысел и обрюзг. А главное, как-то незаметно и давно уже приобрел тот ряд незначительных движений и привычек чисто внешних, по которым мы всегда отличим человека пожилого хотя бы со спины. Садится ли он в автобус, вытирает ли ноги, сморкается ли. Если вспомнить, а Леве это еще легко удавалось, и в школе Митишатьев уже выглядел старше всех, даже мог выглядеть старше учителя, словно он менял свой возраст в зависимости от собеседника так, чтобы всегда быть слегка старше его. Вообще он с видимым удовольствием набрасывался на свежего человека, тем более если они были полностью противоположны друг другу, но всегда умудрялся сойти за своего даже чуть больше, чем за своего. Говорил ли он с работягой, фронтовиком или бывшим заключенным, то становился чуть ли не более собеседника, работягой, фронтовиком и заключенным, хотя никогда не работал, не воевал и не сидел. Но никогда не перебирал, оставался, в общем, наравне, лишь слегка обозначив превосходство так, словно бы он, если и пересидел в окопах или в лагере своего собеседника, то всего на день какой-нибудь или месяц но в то же время хоть и на день какой-нибудь, но пересидел. Поэтому ли желанию казаться всегда постарше и помногоопытней, по физиологическим ли своим особенностям или по некой внутренней нечистоплотности, которая старит до времени, на выглядел чуть ли не вдвое старше Левы. Таким он исходил. сходил. Никто толком не знал его года рождения, а кто вдруг узнавал — начальник отдела кадров, к примеру, то от удивления, естественно, возникала версия о каких-то невиданных событиях и травмах, потрясших недолгую жизнь Метишатьева и наложивших свой неумолимый отпечаток и след. Так или иначе, Метишатьев сразу же внушал уважение и избирался собранием в президиум. И Леве, знавшему Метишатьева с детства, казалось неправдоподобным быть его сверстником. Лева с большей легкостью соглашался с фронтовым и лагерным прошлым Митишатьева, чем с тем, что они сидели за одной партой. Конечно, никаких заблуждений на этот счет у Левы быть не могло. Просто в сознании его мифы Митишатьева давно уже стали более реальными, чем сама правда. Поэтому-то Лева никогда его не выдавал. Ему не стоило никаких усилий перешагнуть в себе правду о Митишатьеве и согласиться с любой неправдой. Ибо, опять же, неправда была в отношении Митишатьева как бы большей правдой. Митишатьев это ценил, хотя и относился к такому парадоксу, как к чему-то совершенно естественному. Во всяком случае, он перестал опасаться Лёвы в обществе посторонних, не опасался даже молчаливого, косого или насмешливого взгляда, всегда нас так расхолаживающего, и нес при Леве, что на ум взбредет, чуть ли не вдохновляясь его присутствием. С самого детства Леве оставался непонятным секрет особого воздействия на него мятешать его. В этом было что-то чрезвычайно простое, даже простейшее, чисто силовое и ничем не оправданное движение. Некий прием, всегда один и тот же, даже запрещенный, ниже пояса, но всегда безотказно действовавший на Леву. Это голое давление не поддавалось ни анализу, ни логике. Никак не мог Лёва расположить его, поняв в своей системе, то есть победить, перешагнуть разумом. Оно просто было как некое особое физическое явление, в поле действия которого Лёва непрестанно попадал. Более того, оно его притягивало. Лева, конечно, восставал, сопротивлялся, в том-то и дело, выдвигал щитом свой разум, но противник был неожидан и неистощим. С детства действовала эта модель как вечный двигатель. После долгого и безрезультатного препирательства, где правда убедительно оказывалась на левиной стороне и преимущество неоспоримо, Мятешатьев вдруг говорил «давай поборемся, стыкнемся» и, соответственно, побаровал. И это вдруг оказывалось не просто насилием или физическим превосходством, а подлинно победой в моральном, умственном, во всех возможных планах. Так подавал все Мишатьев и так ощущал это Лева. Постепенно Лева не мог не заметить, что, испытывая интересы, пытаясь разрешить механизм воздействия Мишатьева, он всегда терпит поражение. А когда, отчаявшись и прозлившись, просто на время забывает о нем, отодвигает, нисколько и не победив, то и воздействие кончается. И в этом как бы мерещится победа. Но это неглупое открытие не очень помогло Леве. Митишатьев умудрялся снова и снова втягивать его в свой механизм и подчинять себе. Начиналось это с ласки. С дружбы, с утверждения Левиных достоинств, с равенства и признания. И когда Лева, растаяв и даже насладившись лестью и ощущением превосходства, снова клевал на наживку то тут же бывал подсечен. От него отворачивались, над ним смеялись, и он оказывался в полной власти. Этот, все тот же цикл заманивания и последующего предательства, такой простой и всегда понятный, притягивал к себе Леву, как мотылька, свет и растлевал его душу, постепенно залегая в сознание и там прорисовываясь. Страдание, всегда сопровождавшие этот Левин процесс вовлечения в предательство, каждый раз проходило словно по тому же нежному месту, которое со временем могло перейти просто в нечувствительную ткань. Некий плац, по которому шествует предательство, не оставляя следа. Особенно четко выразилось это в отношениях Левы с его первой и бесконечной любовью. Однажды, по прошествии нескольких лет, Лёва внезапно сообразил, что секрет воздействия этой женщины на него, тайна бесконечного его плена, удивительно сходны по механизму своему с секретом его Господи! Ни там, ни там это не была вполне Лёвина инициатива. Просто эти люди, как некие животные, ощущали как бы некий запах, исходивший от Лёвы и чуяли по нему, что Лева им необходим. В том-то и дело, что скорее им был необходим Лева, чем они ему. Они заманивали его, он ощущал эту свою притягательность и некоторое время ходил гоголем, но потом все же раскрывался, разворачивал анимичные свои лепестки, и тогда ему смачно плевали в самую сердцевину. Он сворачивался, створаживался, и был уже навсегда ущемлен и приколот. Ни то бабочка, ни то значок. И даже если Левина чаши переполнялась от такого глумления, он лишь срывался, как правило, на глупую и позорную грубость. В этом не было и тени превозмогания, преодоления или победы. А они пользовались. Он тут же оказывался виноват, они же как бы бесконечно обижались в своих чистых чувствах. И тогда тот же Лева не уставал ползать, умолять и извиняться, более и более попадая под власть. Все тут совпадает до смешного, все время пульсируя по той же простенькой и всесильной схеме. Даже Метишатьев совпал с Лёвиной возлюбленной в какой-то точке однообразного Лёвиного сюжета. Они, конечно, не могли не встретиться, поскольку питались одним и тем же Левой а, встретившись однажды, будто по чистому стечению обстоятельств того же сюжета, как бы всплеснули руками и уже не могли друг без друга. Слились. Лева навсегда запомнил тот дрожащий, расплывчатый вечер, угол ее дома с тремя выпавшими кирпичами. Они как раз были на уровне глаз и без конца отвлекали Леву. а они втроём расставались и никак не могли расстаться. Чья-то фраза распалась на полусловие и повисла неоконченной, внезапно обозначив никчемность всего предыдущего разговора, столь оживленного. Горячее, неприличное даже молчание вытесняло Леву. Все трое переминались от нетерпения и в глаза уже давно друг другу не заглядывали, а Лева все не мог уяснить себе что-то, что было, по-видимому, ясно метешать его и Фаине. Не позволял себе думать так. Наконец они разошлись все-таки, и Лёва испытывал облегчение и радость, вышагивая рядом с Метишатьевым к трамвайной остановке. Подозрения спадали, как душные одежды, и в сердцевинке, голенький и чистенький, оставался Лёва, ядрышко, зернышко. Слышал звуки и запахи, и отчетливо зажигались для него звезды. У остановки они расстались с Метишатьевым. Тому было еще немного пройти, и он дома. Лёва дружески, открыто пожимал метишать его руку, и тот тоже жал изо всех сил и даже поцеловал внезапно и порывисто. Лёва вспрыгнул на подножку, смущенно улыбаясь и маша рукой, и честно ехал домой. Спустя несколько лет, в период наиболее длительного разрыва с любимой, когда он уже начал забывать ее понемногу, с удивлением обнаруживая, что вот же, может быть, без нее. И ничего, и хорошо, и не уставал радоваться этому. Он встретил на улице Митишатьева. И они бродили, заходили в погребок, потом в зоопарк. Митишатьев вдруг поразил Леву тем, как примечательно точно отзывался он о зверях, с большой интуицией и проникновением. В Леве снова ожило школьное представление о некой самобытности, скрытой талантливости натуры своего врага и друга. Лева любил, когда говорили точно, радостно раскрывался навстречу слову. Полукавив и посентиментальничав о зверях, они пили пиво. — Послушай, князь, — сказал Митишатьев, сдувая пену, — у тебя есть фотография нашего школьного выпуска? — Есть, конечно. — Что вдруг? — Так, с удовольствием сейчас бы взглянул. — Слушай, а ты часто ее рассматриваешь? — Нет. — Зачем? — удивился Лева. — Она у мамы где-то лежит. — А как ты думаешь, сколько у нас в классе было евреев? Лева опешил. — Никогда не считал. — А ты припомни, припомни. Лева задумался. — Да нет, странно, — сказал он, — не припомню. Все русские фамилии, ни одной еврейской. Не было, что ли? Митишатьев расхохотался. — Ха-ха-ха! Как же! Скажешь! А кухарский, по-твоему, кто? — Крыса-то русский, конечно, — сказал Лева. Такая ряха! Да и фамилия! — Фамилия, фамилия! — передразнил Митишатьев. Мало ли что! Еврей он, еврей! «А москвин, по-твоему, не еврей?» Лёва от души рассмеялся. «Ну ушла, ладно, Кухарский, но москвин! Мы его, правда, все Мойшей звали, но ведь это так, для смеха, ни у кого и в мыслях не было. Было бы, так и не звали бы». «Значит, это была у вас интуиция», — сказал Митишатьев. «Она никогда не обманывает. Мойша и есть». «Да ты что!» — удивился Лёва. «И Тимофеев твой тоже еврей. «Тимсон-то?» «А как же!» — важно сказал Митишатьев. «Вот вы его и прозвали Тимсон». «Может, ты Потехин еврей?» — ехидно спросил Лева. Теперь рассохотался Митишатьев. «Потехин? <потехин? <потехин> Лева, ты святая душа! Конечно же, стопроцентный!» «Ну, а Мясников?» «Какое может быть сомнение? Ты его нос видел?» Лёва в раздумье потрогал себя за нос. То — То-то, — сказал Митишатьев. — Слушай, князь, как-то испытующе секретно заговорил вдруг Митишатьев. — А ты сам часом не еврей? — Я? — Лёва даже задохнулся. — Ну да, — поспешно отступил Митишатьев. — Ты же князь. — Почему же тогда тебя Лёвой зовут? — Господи! — воскликнул Лёва. — Да что с тобой? И Лев Толстой был Лёвой. — Да, Толстой, — произнес Митишатьев как бы в явном сомнении. — И друзья у тебя все были евреи. — Как так все? Кто, например? — Тот же Тимофеев хотя бы или Москвин. — Да не евреи же они. — Евреи, — неколебимо сказал Митишатьев. — Сдурел я, что ли? — вдруг спохватился Лева. — А хоть бы и евреи, мне-то что? — Вот видишь удовлетворенно сказал Митишатьев. «Постой!» — Лёва вдруг осенила. «А ты-то сам! Ты-то часом не еврей?» Митишатьев от души расхохотался, потом как бы покачивал головой и чуть всхлипывал. Так уморил его Лёва. «Ну а как же?» — продолжал Лёва. «Вот у тебя тоже носик-то подкачал, а?» Но сик только и смог выговорить Митишатьев, снова задохнувшись смехом. «Чайник!» «А потом, ты тоже мой друг», — с непонятной радостью и восторгом говорил Лёва. «А у меня все до одного, по твоему же признанию, друзья, евреи». «И сам я вроде тоже еврей. Так что и ты тоже. Мы ведь тебя, помнишь, Мякишем звали. Очень тебе подходило», — говорил Лёва с приятной, протрезвляющей резкостью. «Мякиш тоже что-то еврейское». «Мякиш...» — Мятешатьев вроде очнулся и даже обиделся. «Что же тут еврейского в мякише-то?» «И потом, почему тебя этот вопрос так донимает? Это обычно с теми, у кого у самих рыльцев пушку бывает. Ну, если и не еврей, то полукровка, к примеру, или квартерон...» Лева вдруг обнаружил, что они просто обменялись с Митишатьевым текстами. Настолько похоже у него стало получаться. «Или даже осьмушка. Тоже чего-то стоит?» «Ну уж нет», — отрезал Митишатьев. Что же ты тогда имеешь против них? «Евреи портят наших женщин», — твердо сказал Митишатьев. «Как так?» «А так?» «Потом они бездарны. Это не талантливый народ». «Ну уж это ты извини. А как же...» «Только не говори мне ничего про скрипочку». «При чем тут скрипка?» Лева вдруг рассердился и перечислил поэтов. Митишатьев их отверг. «Ну афет...» «От Фета-то ты не отречешься!» Фета оклеветали. «Ну, а Пушкин?» — озарила Леву. «Как Пушкин?» «При чем тут Пушкин?» — пожал плечами Митишатьев. «Он араб». «А араб знаешь что?» «Эфиоп». «А эфиопы — семиты. Пушкин — черный семит». Довод был силен. Митишатьев мрачно замолк. Лева торжествовал, становился снисходителен. Митишатьев уловил это и воспрял. Он, отвернувшись, будто пряча, будто безразлично, сказал. — А ты, кстати, свою Фаину давно видел? — Это же надо так! В лоб, в пах, в поддых! Лёва задохнулся. — Давно вроде? — А что? — Да так, ничего, — сказал Митишатьев, допивая пиво. — Встретил ее недавно. — Ну что, пошли? А у Левы вдруг так захолонуло, так засвербило воспоминания о том вечере, как стояли они у ее дома, все втроём. И Лева теперь все собирался и не решался задать мучивший его вопрос. Митишатьев вышагивал, не глядя и молча, собранный. Может, еще выпьем? Робко попросил Лёва. — У меня нет денег, твердо сказал Митишатьев, хотя и до этого все шло за Левин счет. У Левы были. Лева угощал и, симулируя беспечность, о том, о сём, всё подбирался к цели. И когда, наконец, не узнавая свой голос, сразу выдав себя с головой, хотя все силы его были направлены, чтобы вопрос был безразличен и, между прочим, все таки задал его, то неповторимая улыбочка вдруг подернула губами тишать его, хотя он и сказал, что нет, ничего такого не было. Ох, эта улыбочка! Лёва уже готов был снова мчаться к Фаине и обивать ее пороги, а Митишатьев — в этом было даже какое-то безволие, погружение в порог — не удержался и добавил, что если уж быть до конца честным, каким он и должен быть перед лучшим другом, чтобы уже все подчистую и между ними ничего не оставалось, так он вернулся все-таки тогда, когда Лёва поехал домой. Но опять же, ничего такого не было. А тут уж и вовсе кто скажет, было или не было. Хотя, с другой стороны, зачем было бы метешать его скрывать, раз он знает, что все у Левы с Фаиной кончено? Хотя и еще с другой, зачем ему признаваться в том, что он вернулся, и скрывать дальнейшее? Короче, Лева снова погрузился по уши в прежнее. Будто и годы не проходили один за другим, и ни шага не сделал он от все той же печки. Вскоре он задавал тот же вопрос Фаине. И она уклонялась, потому что у них с Левой был мир, только что после встречи. Но то же, как и Митишатьев, не удержалась и выдала мучительную Левочке улыбочку. А потом, как бы устав от Левиных наседаний и махнув рукой, Согласилась с предложенной им же версией, тут же отказалась от нее, сказав, что да, Метишатив вернулся потом, но она его не пустила, а они просто пошли прогуляться и поговорили, что да, конечно, он приставал к ней, но ничего у него не вышло, да, не вышло, хотя он даже затащил ее в подвал своего дома, где хорошо знал все ходы и выходы что там было тепло и он там тоже приставал но опять же у него и там ничего не вышло и что к черту наконец лишь бы лева отстал от нее все все было только не в подвале конечно же а у нее дома потому что когда лева уехал митешатьев вернулся и провел у нее ночь и потом тоже когда она однажды не пустила леву помнишь это тоже был митешатьев и потом еще несколько раз Ну, ладно, это она назло говорила. Ничего этого не было. Ничего-ничего. Всегда был только Лёва. Иди ко мне, милый. Ну, хорошо, было тогда в подвале, было. Но только один раз, и то один позор. Да нет же, ничего никогда не было. Чтоб я с этим уродом... Да мне и смотреть-то на него противно. Просто Лёва сам напрашивается. Что же она может ему еще ответить? Ну, не надо, милый, я же люблю тебя. Ну и убирайся, к черту, надоел совсем. И такую всевоскрешающую воскрешающую и освежающую «пыточку» испытал тогда Лева, так ничего и не узнав. «Да и что мы вообще можем знать о другом?» — мудро думал он, но в том было даже больше отчаяния и ничуть не утешало. Он вспоминал своих других женщин и тогда взлетал, как от зубной боли, и все освещалось ярким белым светом, раз уж у него то у нее что же? И изменять-то он не изменял, оказалось. Его измены лишь ложились на него же добавочным грузом и тянули вовсе на дно. В каждой своей другой женщине ему чудился прежде всего ее другой мужчина, еще Митишатьев. И это единственная известная Леве ее измена — замужество в счет как-то не шло — Оказывалась наиболее из всех ему известной. И вскоре Леве должна была прийти поздняя мысль, что он и не любит уже, а лишь мечтает от этой любви избавиться. И Лева примерял уже картонные латы и выдергивал из ножен не кстати деревянный раскрашенный меч. Но, пытаясь бороться с врагами их же оружием, то есть, в свою очередь, предавая их, так и не удавалось переиграть их, перещеголять в предательстве. Он сам же поскальзывался на слабенькой и тихой своей продаже, отшатнувшись от внезапного, возникающего как бы ниоткуда, невероятного их предательства. Чудище огромное, и головы каждый раз новые отрастают. Надо прятать деревянный меч. Весь демонизм Левин вдруг оказывался простительной ребячьей шалостью, им преувеличенной до гиперболических размеров. Над ним можно было лишь снисходительно и ласково посмеяться. И хотя эти двое так и не дали Леве ни разу совершить истинно предательство и перешагнуть их, это, к сожалению, вовсе не означает, что чистая его натура вывозила его и не давала пачкаться. Это лишь в сравнении с ними обстояло так. На самом деле, вовлеченный в этот процесс, в этой погоне за растущим, как снежный ком, предательством, он и сам подвигался к краю, только как бы не сам, а с ними, за ними следом. То есть незаметно для самого себя он оказывался по ту сторону и уже потихоньку был способен совершать в отношении других то, от чего страдал сам. И это возмутительная игра «Кто кого?», которую все время подсовывали Леве, пока он верил, что должна быть любовь, а не «Кто кого?». Откуда-то льется свет и играет музыка, и они идут и идут, рука об руку, растворяясь и утопая, и не наступая друг на друга, и все танцует и кружит в плавном танце, возлетая и разбегаясь, как планеты и миры, расширяясь за все пределы. «Это игра «Кто кого?». Эта нереальность, искушение, становилась все более явью для Левы, и он пусть не умело и не в силах еще сравниться, но уже пробовал шкадливой ручонкой, переносил свой опыт на всех, и ему казалось, все делают, так чем же он хуже всех? И так эти двое вдруг стали делиться и помножаться в его глазах, распространяться со скоростью опыта, что мир уже отчетливо начинал делиться на он, Лёва. И они. Все. Вот так, подвигаясь по миллиметру с невыразимыми мучениями и страданиями, что еще никогда ни для кого не было оправданием, все более к краю, должен же был Лёва и свалиться, и оказаться в том большом и набитом людском зале, вокзале, где состоялось бы торжественное закрытие души Льва Адоевцева и Лёва никогда бы уже не знал, какой он на самом деле, потому что его бы уже не было. Лёва, в конце концов, просто поздновато стал понимать, что не столько мятешать его его давят, сколько он позволяет им это. И то можно отдать ему должное, он долго сопротивлялся системе отношений кто кого, пока, подвинувшись вслед за своими мучителями к краю, с удивлением не обнаружил, что лишь время разделяет их. И кого-то другого он уже продает и придает потихоньку, передает, так сказать, эстафету кому-то, возникающему в недалеком времени. И не хотел ведь принимать ее, а вот уже и сжимает палочку. Но в одном Фаина все-таки помогла Леве. Он вышел из-под власти своего друга. После расплавленного свинца Фаины его уже не обжигал соленый кипяток Метишатьева. Время лечит. Но и в этом он ошибался. Так ему, естественно, должно было казаться, потому что долгое время ему было не до его, Но Метишатьев, как известно, терпелив. Он может ждать своего торжества сколь угодно долго, а у Левы лишь засыпала бдительность. И однажды, в наиболее спокойный и полный Левин период, когда Фаина уехала с кем-то чуть ли не на Сахалин, Алёва, наконец, как-то стабилизировавшись, поступил в аспирантуру, набрел на очень интересную тему и погрузился в науку, был горд и счастлив от этого, ощущал прилив силы, некий творческий потенциал, возносивший его над однокашниками, коллегами и руководителями. Когда он хоть в своем деле, но почувствовал себя зрячим, когда жизнь, наконец, начала приносить удовлетворение, и он почувствовал, что его не собьёшь, Митишатьев объявился из небытия. И Лева повторил ту же ошибку, которую бесконечно повторял еще в школе. Митишатьев не менял основного своего метода, но менял обличье. Против всех его обличий, казалось, Лева уже выработал противоядие и развенчал их для себя но он все-таки ошибся, наивно предполагая увидеть в Метишатьеве одно из прежних обличий и восторжествовать, будучи до зубов вооруженным. Метишатьев же зашел, как всегда, с тыла. В наше время уже очевидно, что Ахилл — самый обреченный человек и падет едва ли не первым, потому что бессмысленно бить по неуязвимым местам, когда есть эта прозрачная пятка. На этот раз Митишатьев обвел Леву вокруг пальца так просто, так примитивно, что потом, отойдя, Леве лишь оставалось развести руками, недоумевая. Это было все равно, что, ожидая быть отравленным редкостным азиатским ядом, подсыпанным в столетнее вино, попросту получить в зубы. Митишатьев позвонил Леве. И, опустив всяческие приветствия, расспросы и рассказы о том, что произошло за все это долгое время их разлуки, сразу, рывком, вырвал у Левы немедленное свидание. Тем особым для такого случая голосом, который Лева прекрасно узнал, Митишатьев сказал, что им обязательно надо встретиться и поговорить, потому что он должен объяснить Леве нечто чрезвычайно для всех важное, до чего додумался только он. Митишатьев. Принципиально новый взгляд на историю. Все было так на него похоже, и многозначительный тон, и намерение поделиться каким-то своим сверхопытом, что Лева чуть не потирал руки от удовольствия, как не власти окажется Митишатьев со своими прежними штучками против него, Льва Адоевцева, в равновесии и мудрости. Метишатьев со своим невежеством против научной, совершенной мысли. Вся беда, что Лева слишком вооружался, слишком воображал себе врага. Враг же был прост. Условно, а эту сцену и можно изобразить лишь условно, дело происходит так. Метишатьев с порога заявил, что он мессия, что достиг вершины и способен перевернуть мир что были до него, пользуясь выражением Горького «Христос», «Магомед», «Наполеон», он назвал, впрочем, иные имена, а теперь он, Метишатьев. И потому он, Метишатьев, для начала духовно задавит Леву. «Ну и как же ты это сделаешь?» — сказал Лева, снисходительно улыбаясь. «Очень просто», — сказал Метишатьев. «Я ощущаю в себе силы». «Силы для чего?» Для того, чтобы перевернуть весь мир. А для начала духовно задавить тебя, потому что ты мой идейный враг. Почему враг? Мы же еще не враг, твердо сказал Митишатьев. Хорошо, а как же ты меня задавишь? Очень просто, уверенно отвечал Митишатьев, Я ощущаю в себе силы. Были Христос Магомед, Наполеон, а теперь я. Все созрело, и мир созрел. Нужен только человек, который ощущает в себе силы. Я ощущаю в себе силы. Все, больше Метишатьев ничего не мог сказать. Лева подставлял ему ловкие подножки, развенчивал, глумился. Метишатьев лишь презрительно морщился. Ерунда, интеллигентские мелочи. «Слабость ваша вас же и съест, слабость ваша сильнее вас, с вами и бороться не надо, вы все сделаете своими руками, им уже написана статья «Уверенность в собственном враге», и скоро она появится в правде, и тогда все поймут, Алёва, враг, и он Мишатьев, просто поставил сегодня маленький эксперимент, небольшая проверка теории на практике, и еще раз убедился, что прав и ощущает в себе силы». «Откуда правота? Какие силы?» — думал слабее Лёва. «Просто подонок!» «А что?» — говорил Митишатьев. «Подонок сейчас человек главный!» «Все так расслабились, растеклись, что он-то один и может сказать хоть слово отчетливо, хоть матом послать!» И вдруг Лёва устал и сник. Он не мог уже ничего противопоставить, митишать его. Не мог ему возразить, не мог его победить. Побеждать было нечего. Все то же голое давление, голое пространство. Пустыня. Стыкнемся. Лева А Что если действительно, уже почти в бреду, даже отодвигаясь от мятешать его, подумал Лева. Он же действительно их в себе ощущает. Я вот знаю, но бессилен доказать ему даже то, что знаю. А я же не ощущаю в себе силы а Митишатьев ощущает. «Ты чувствуешь в себе эту силу?» — грозно, как бы в ответ на Левины мысли, — сказал Метишатьев. Лева машинально, прежде чем опомнился, отрицательно и робко дернул головой. «А во мне?» — шагнул он к Леве. Лева чуть ли не сжался, и действительно, какое-то чудо происходило на его глазах с Метишатьевым. Тот раздувался, становился громоздок, и постепенно заполнял собой комнату, надвигаясь на Леву и жарко дыша. Лева ощутил сильный, настоящий ток, исходивший от Метишатьева. Это было как психическое поле необыкновенной силы, и Лева цепенел и глядел неподвижными глазами. Метишатьев заполнял собой комнату. — Чувствуешь силу? — — громко шептал Митишатьев. Жар так и полыхал в его словах и дыхании, и Лёва все сильнее прижимался к шкафу, как к последнему оплоту. — Ну говори, возражай, что же ты молчишь? Чувствуешь или нет? — Чувствую, — беззвучно разлепил губы Лёва. — же, — удовлетворенно сказал Митишатьев, и вдруг, резко развернувшись, ушёл. Лева остался, чувствуя себя совершенно разбитым и больным. Он не мог себе объяснить, что же произошло, и не померещилось ли ему все это. Он уснул вскоре тяжелым сном и наутро попросту отогнал от себя все, как мираж и видение. А и это прошло. Они столкнулись с Метешатьевым в учреждении, где Лева уже дописывал диссертацию, а Митишатьев только поступал в аспирантуру. Оба теперь производили весьма солидное и заурядное впечатление, обо всем вспоминали как о детстве, и когда Лева не совсем уверенно намекнул на тот странный визит, Митишатьев все начисто отверг и посмеялся. Тут же он очень путанно рассказал, как лечился одно время в нервной клинике. «Странных, знаешь ли, людей там повидал», — самодовольно говорил он, — Берет тебя такой запуговицу среди белого дня и шепчет пронзительно «Видишь, звездочка, зелененькая, видишь?» Но и эти рассказы несколько напоминали его окопы и тюрьмы. Не мог Лева, столько лет принимавший мятешать его на свой счет, согласиться с тем, что он просто сумасшедший. И хотя все проходит, и мы со временем все-таки выходим из-под вещей и людей, нас тяготивших, точнее, изживаемых в себе. Хотя Лёва теперь уже уверенно полагал, что Метишатьев попросту незначительный и дрянной человек, нечто, если и не загадочное теперь, то загадочное по воспоминаниям, нечто, освещенное детством, сохранялось в отношении Лёва к Метишатьеву до сих пор. «Все мы отчасти Метишатьевы», — успокоенно говорил себе Лёва, — и уже не обязан был ощущать нечто непременно значительное в людях попросту дрянных. «Как и не мы», — говорил себе Лева, словно с грустью, употребляя любимое выражение Метишатьева «как и не мы». Примечательно, что, несмотря на свои необыкновенные для карьеры достоинства и чуть ли не из-за этих своих талантов, Метишатьев, так сказать, еще малого достиг в жизни, даже много меньше Левы. Хотя они и работали в одной области, и тут Метишатьеву следовало по старой его схеме ни в коем случае не уступать. Но Митешатьев словно успокоился, а может и растратился бескорыстно, в огромной степени на Леву, еще в школьных и университетских стенах. Курил Метишатьев только север. Не совсем такие, но такого рода мысли и воспоминания с особой четкостью и внезапностью пронесутся однажды в голове Левы, и повод для этого будет достаточно далекий. Тем более, что мятешатьева Лева теперь видел почти каждый день и вовсе не думал о нем. Был морозный день, и Лева топтался на углу под часами вблизи автобусной остановки, ожидая одну действительно прелестную девушку Нефаину, которая в ту пору так старательно морочил голову, что даже сам заморочился, хотя бы из честности. Он пришел чуть раньше, так получилось, он нисколько не нервничал, так как был уверен, что она придет, даже примчится, а потому спокойно поглядывал по сторонам, по возможности развлекаясь зрением улицы. Тогда-то он и обратил внимание на одного юношу, стоявшего на автобусной остановке, не в очереди, как все, а несколько поодаль. Юноша этот, несмотря на мороз, был без пальто и без шапки, причем было видно, что так он ходит всю зиму, а не просто выскочил в ближайший магазин за вином. По какому признаку это было очевидно, трудно сказать. То ли не было в нем того возбуждения и нетерпения, которое, естественно, для раздетых людей на морозе, то ли так спокойно он стоял, не дрог, не переминался, что было понятно, что это для него привычное дело, закалка. То ли еще и одет, то он был бедно под несуществующим пальто. Свитер нечистый и коротковатый, и большие стылые кисти вылезают из рукавов, сколько их не поддергивай. Ну, естественно, брюки мешками на коленях, и тоже короткие. Лицо его было сделано крупно и неплохо, довольно мужественное лицо, несколько сероватое, из тех, что даже у чистоплотных людей кажутся немытыми или слегка порочными. Было еще и выражение не очень броско но четко расположенное в его лице его можно было бы назвать выражением самолюбия, некая сумма отблесков вызова скрытности и недоверия. так он исподволь поглядывал на прохожих со скрытой насмешкой что ли особенно на девушек. тут скрытая усмешка чуть возрастала и почему то очень его выдавала не открытостью выражения, а наоборот его скрытостью ощущением невероятного напряжения воли, уходящей на эту скрытность. Такой вот он стоял, вполне нормальный, разве чуть более независимый и отдельный, с книжками в руке. Наружу смотрел Писарев золотыми буквами. И Лёва вдруг сообразил, что видел подобного юношу не однажды, только внимания не обращал. Давно уже попадался ему на глаза такой молодой человек он объявился в их группе на втором курсе. Его закаленность вызывала уважительную усмешку и прозвали его поэтому и почему-то «Циклоп». Девушки все посматривали на него внимательно и заинтересованно, но ни одна бы с ним не подружилась. Учился он не слишком ровно, но иногда становился мазохически трудолюбив поднимая какую-нибудь ни с того ни с сего очень узкую и странную область знаний и прочитывая чудовищную по объему литературу. В нем был намек на призвание, но к диплому он уже охладел и надежд не оправдал. Что же еще? Подтягивался на перекладине он, безусловно, рекордное количество раз. В длинных трусах с некрасиво согнутыми ногами, вызывая удивление без восхищения, но, в общем, был не слишком ловок, занимаясь наедине подниманием утюгов и стульев. Перед Левой вдруг отчетливо всплыло его тело с чрезвычайно мощным брюшным прессом и длинными сильными руками, очень бледное. Оно именно всплыло, как тело утопленника, на поверхности его памяти. Справедливости ради он вовсе не был похож на Метишатьева, но вспомнил же Лева именно его. Причем с такой внезапной ясностью и свежестью, которые были уже невозможны благодаря столь долгому, близкому и затертому общению. Особенно тот момент тогда у шкафа. И еще один, о котором не вспоминал никогда, более того, не понимал никогда, и только сейчас вот, глядя на юношу, ощутил и понял. Метишатьев не умел звонить по телефону автомату то есть опустить монету, снять трубку, набрать номер, нажать кнопку. Вся эта последовательность была для него абсолютно неясна. Пожалуй, он научился этому лишь на последнем курсе университета. Да, да, да, он не знал, как это делается, и спросить ни у кого не мог. И всегда, когда Лёва говорил «Так ты позвони мне», Митешатьев странно улыбался и никогда не звонил. И даже за каким-либо пустяком пер через весь город совершенно без всякой гарантии застать, а позвонить не мог. Зато никто не знал этой его маленькой слабости. Тут Лева так пронзительно ощутил человека этого изнутри, что у него даже слезы навернулись. И эта странная, непонятно откуда пришедшая убежденность, что этот-то момент больше всех прочих раскрывает душу Метишатьева, тоже была ни на что не похожа, и объяснить ее себе Лева бы не мог. Лева стоял и смотрел на поверженного своего врага и ощущал некую пустоту, не то печальную, не то сладкую, и враг его уезжал от него, ловко повиснув последним, и сам он был уже в автобусе, а рука с писаревым еще плыла по улице.